Глава 5 Ниф сидела в кресле-качалке в тишине наступающей ночи, принюхиваясь к ароматам, что разносил ветер. Изредка она медленно поворачивала голову в сторону огромного дома в конце улицы. Эдгар стоял в кустах возле крыльца. Он ждал, злорадно улыбался. Она вернулась. После стольких лет другой жизни она освободилась, бросила все и вернулась. Эдгар всегда говорил, что она так и сделает. Каким-то образом он знал. Когда она и юная мисс Хеверкэмп, теперь мисс Друри, отыскали сердце дома, он наблюдал за ними из теней. Он мгновенно понял о них всю правду. Мисс Хеверкэмп не была наследницей. Ею была Джасинта. Ниф не поверила ему. В возрасте Джасинты люди менялись, особенно простушки, не обладающие магией. Общество меняло их. Размягчало, делало неуверенными, трусливыми. Ниф сомневалась, что Джесси будет достойным выбором к тому моменту, как ей исполнится 20, не говоря уже о среднем возрасте. Но посмотрите-ка, возможно, старый вампир был прав. Конечно, решение это еще не окончательное. Дом должен был оценить новую хозяйку. Проверить, подходит ли она. Но уже то, что дом в нужный момент подтолкнул Эрла связаться с Пегги, говорило о многом. Между домом и Джесси была необычная связь. Но Ниф понимала, что если Джесси станет избранной, она натурально спятит. В таком возрасте не волшебнице предстояло многое узнать. Конечно, Джасинта не была старой. Самой Ниф перевалила за 400. Эрла давно ждала могила. Эдгар был древним, в буквальном смысле. Он был таким старым, что начал терять рассудок. Вампир превратился из охотника в собирателя. Его клану было все равно, и с Эдгаром быстро распрощались. Возраст не имел значения, если магия снова вырвется на свободу из сердца дома с плющом. Каждый, кто заботился о доме и защищал его, получит порцию силы, мощи, юности. Нет, возраст Джесси ничего не значил, но тот факт, что она 40 лет не замечала сверхъестественное, однозначно сулил проблемы. Ниф не знала, как та отреагирует на правду. Поверит ли Джессинда своим глазам, когда столкнется с реальной магией? Люди славились своей способностью не замечать того, что выходило за рамки их понимания. Иногда они узнавали о существовании магов, и тогда начиналась череда массовых убийств, которых гибли волшебники и обычные люди. Но за долгие годы это произошло лишь раз. В большинстве случаев люди удивительно хорошо убеждали себя, что окружающий мир так же обыкновенен, как и они сами. Вот и все. Не на что тут глазеть, народ. Нив медленно покачивалась в кресле, ощущая собственный возраст каждым своим суставом, каждым позвонком. Четырехсотый день рождения дался ей нелегко. Лучшие годы остались в прошлом, в далеком-далеком прошлом. Она была стара даже по меркам своего вида. Позади остались годы, когда она могла родить ребенка. Годы, когда можно было рубить головы и вешать их на коле. Черт, она была стара даже для старомодного набега на деревню. Ниф могла собраться с силами, если бы действительно хотела. Но ей не хотелось. Сражения отнимали слишком много сил. Сразу бы поднялась суета. Абсолютная чушь, если задуматься. Лучший способ решить проблему — поговорить и достичь компромисса. Так гораздо быстрее, и придется покупать гораздо меньше похоронных венков А эти штуки были дорогими. Ниф вздохнула, оглядывая спокойную улицу. Такой приятный вечер, такая мягкая зеленая травка на газоне. В глубине души ей хотелось, чтобы дом с плющом вообще не пробуждался. чтобы он сохранил магию для себя, дремлющей под тем жутким старым склепом. Потому что если он передаст ее Джесси, это привлечет всевозможные стаи, кланы и магов. Бедный О'Бринс будет растоптан. И каждый из прибывших будет соревноваться за благословение и поддержку Джесси. Будет решать, чей трон она выберет, пытаться спланировать ее жизнь за нее. Ниф улыбнулась, это вряд ли. Джесси больше не позволит другим диктовать, как ей жить. Ниф увидела это по ее глазам. В том, как резко она закончила разговор и ушла, в ее манере держать себя. Джесси и Иванс пережила немало и вышла из этой мясорубки другой, более сильной. Не желающая иметь дело с чужими хотелками. Возможно, ей стоило намекнуть на это, но она была готова. Возможно, поэтому Джесси вспомнила о доме с плющом лишь в сорок лет. Силы и энергичности молодежи было недостаточно. Они попросту не знали, что с этим делать. Они распахивали двери, убивали людей кинжалами, гнались за монстрами с копьями с серебряными наконечниками, но так ничему и не научились. ни А если наделить этой силой и энергичностью кого-то с умом и опытом? Уже что-то. Возможно, все именно к этому и шло. Нив задумчиво покачивалась в кресле. «Если дом раскроет, наконец, свою природу, она, Эдгар и даже этот идиот Эрл должны будут защищать Джесси. Они будут проламывать черепа и...» В этом заключалась проблема. Прошло так много времени, что Нив даже не могла припомнить, насколько была жестоко. Что именно она делала, когда проламывала черепа? Ее соперники гибли, вот и все. Издеваться над их мертвыми телами было бы явно лишним, Вообще, гораздо приятнее выпить пивка и поболтать. Сколько мороки, окунуться в фонтан молодости было бы замечательно, но Нив почти хотелось остаться здесь. Качаться в своем кресле и швырять камни в каждого глупого туриста или горожанина, кто решит проникнуть в старый жуткий дом. Это была приятная жизнь, и Нив была очень меткой. Она посмотрела на часы. До восьми оставалось полчаса. Интересно, примет ли Джесси ее предложение выбраться в город? Ниф надеялась, что то откажется. Она поспорила с Эдгаром на отличный ужин из чьей-то крови, что Джесси проведет вечер дома, как подобает человеку ее возраста. У женщин были дурацкие предубеждения о том, что они могут и не могут делать в определенном возрасте. Дресс-код, прическа, какие части тела можно и нельзя показывать. Если Ниф проиграет, ей придется заманивать домой очередного ничего не подозревающего туриста. Чем старше она становилась, тем сложнее было найти человека, отчаянно желавшего выпить перед сном. Молодые глупые парни были уверены, что сломают ей бедро. Ниф не знала, как Костин Стил отнесется к новой жительнице городка. Из всех людей он меньше всего хотел, чтобы дом передал свою магию избранной. Если он попытается вмешаться, как Ниф и остальные остановят его?